Молоденький Игонькин среди инструментов выбирает косу, примеряет ее к горлу. В хлеб входит Крутиус и Чуприна. Крутиус громко кашляет. Игонькин поворачивается к ним с прискорбным видом. — А стреляться не пробовал? — спрашивает Чуприна. — Похороните меня под березою, в крайнем случае под сосною, — просит Игонькин. И маменьке отпишите, что погиб, мол, ее геройский сын в неравном бою со смертельно опасным противником. — Не сомневайся, отпишем, — кивает Крутиус, И место тебе хорошее подберем, соответствующее твоему стану. На кладбище тебе ж нельзя. — Нельзя, — подтверждает хорунжий. По статуту не положено, — объясняет сотник, — самоубийца «На берегу можно». «Ага. Возле оврага». «Хм, точно. его там никто не найдет». Игонькин пробует пальцем острие косы, режется. На пальце появляется кровь. Игонькин сует палец в рот. «Самому косой не получится», — комментирует Щуприна. «Для таких целей лучше серп взять». «Ага. И наточить лучше, чтоб сразу», — советует кротиус А то потом придется мучиться. Я селок могу дать, предлагает хорунжий. Он у меня славный, вмиг серп наточит. Игонькин смотрит на них с удивлением. Он ждет, что те будут его отговаривать от самоубийства, а выходит наоборот. И не уговаривайте меня, все равно умру. Только давай скорее, просит Крутиус, чтобы засветло похоронить успели. Игонькин ставит косу на место. «Вы издеваетесь?» «Нисколько», — отрицательно вертит головой Чуприна. «А вот не буду я сейчас помирать», — заявляет офицер. Ну и правильно, положительно принимает это решение сотник. «Зачем грех на душу брать?» Чуприна снова закручивает на голове хохол. «Вот я и говорю, зачем черному человеку письмо Суворова? Он же души собирает». «Один ответ. Незачем». «Вот и выходит, — кивает Крутиус, что не он это письмо взял, а кто-то другой». «Другой? — спрашивает Игонькин. — Другой. А кто?» «Вот это и нужно выяснить», — предлагает Чуприна. «Правильно», — говорит Сотник. «А ты позор смыть кровью. Найдешь письмо, и никакого позора не будет». — Только трудно это будет сделать, — вздыхает Харунжий. — А я знаю, кто нам поможет, — вдруг оживает Игонькин. В его глазах загораются огоньки. — Кто? — задает вопрос Крутиус. — Танцура. — Максим. — Это кто? — Вчера из плена вернулся, — рассказывает Чуприна. — Ты уверен в этом Харунжий? — сомневается Сотник. — Вдруг он турецкий лазутчик? Если б он им был сотник, еще б ночью с письмом сбежал. А он согласится помочь? А мы его попросим, предлагает Чуприна».